в Варшавском и Казанском военных округах. Приехав с Дальнего Востока в Петербург, я узнал неутешительные для себя лично новости. Главное управление генерального штаба, не дожидаясь прибытия эвакуируемых, вследствие расформирования маньчжурских армий, офицеров поторопилось заместить все вакантные должности офицерами-младшими по службе и не бывшими на войне. или же прибывшими давно с театра войны и не вернувшимися туда. «Воскресшими покойниками», как их называли армейские острословы. Но мое заявление, что ставка главнокомандующего уже два месяца тому назад телеграфировала о предоставлении мне должности начальника штаба дивизии, полковник, ведавший назначениями, возразил, что телеграмма не была получена. По справке оказалось, однако, что телеграмма имеется. И смущенный полковник предложил мне временно принять низшую должность штаб-офицера при корпусе по моему выбору. Я выбрал штаб второго кавалерийского корпуса, в котором служил до войны и который квартировал в Варшаве. Временное назначение длилось, однако, целый год. Варшавский округ жил по-прежнему гуркинскими традициями. Фельдмаршал Гурко оставил округ в 1894 году После него во главе войск стоял ряд генералов. Генерал Шувалов, князь Семеретинский, Чертков, Скалон, назначавшихся только по соображениям внутреннего порядка. Командование войсками в Польше соединено было с управлением краем, генерал губернаторства Мера правильная теоретически, ибо предотвращала многие конфликты. Практически же страдало и управление, и командование. Варшавские генерал-губернаторы, и люди высшего света, не имели никакого общения с широкими кругами польской общественности, за исключением аристократии, то есть по преимуществу угодовцев, соглашателей, и свою осведомленность о жизни края черпали исключительно из докладов ближайших сотрудников и охранной полиции. Что же касается управления войсками, они... сознавая свою неподготовленность и не пытались даже принимать в нем фактическое участие. Прослужив в штабе округа почти год, 1900 я хорошо ознакомился с характером взаимоотношений наверхах верхах. Варшавским округом правил состоявший в должности бессменно в течение 10 лет гуркинский начальник штаба генерал Пузыревский, блестящий профессор военной академии, автор премированного Академией наук труда, преподаватель истории военного искусства, наследнику, будущему императору Николаю II. Участник русско-турецкой войны, он был человеком острого слова, тонкой иронии и беспощадных характеристик. Принадлежал к категории беспокойных и имел много врагов, поэтому не был привлечен на японскую войну и до конца жизни не получил военного округа. Нашел умиротворение впоследствии в спокойном кресле члена Государственного совета. Верхняя палата, после чего вскоре умер. Его светлость полагает, или командующий войсками приказал, это был лишь официальный штамп на бумагах нашего штаба, иногда весьма важных, но не восходивших к докладу выше кабинета Пузыревского. Впрочем, светлейший князь Эмиретинский в начале своего командования сделал попытку освободиться от опеки Пузыревского. Поводом послужил инцидент на прощальном обеде, данным в Петербурге уезжавшему Эмеретинскому, когда кто-то предложил тост за успехи нового командующего. Жена военного министра, госпожа Куропаткина, дама весьма экстравагантная, довольно громко обратилась к князю. «Э, что там говорить? Приедете в Варшаву и попадете в руки Пузыревского, как другие!» Князь покраснел и ничего не ответил. Так объясняли в штабе первые непривычные для нас шаги нового командующего. На докладе своего начальника штаба он был сух и не удовлетворился подсказанным ему готовым решением. «Я хочу знать историю вопроса». «Слушаю. На другой день во дворец понесли целые груды дел, из которых Пузыревский стал читать пространные выдержки в течение нескольких часового доклада командующему». знакомя его с историей вопроса и повергая в безысходную тоску. Князь Эмиретинский терпел такое истязание неделю и, наконец, сдался. По-прежнему из кабинета генерала Пузыревского стали выходить приказания и заключения со штампом. Его светлость полагает, командующий войсками приказал. Генерал Пузыревский в 1902 году назначен был на безличную должность помощника командующего войсками Варшавского округа. Его заместители по должности начальника штаба были люди гораздо меньшего калибра, но и при них продолжался этот странный порядок управления в округе, наиболее важном стратегически, передовой театр, и содержавшим наибольшую численно армию. И тем не менее войска Варшавского округа продолжали стоять на должной высоте. Настолько живуч военный быт и военные традиции. Во втором кавалерийском корпусе прямого дела у меня было мало. Я печатал в военных журналах статьи военно-исторического и военно-бытового характера и читал доклады об японской войне в собрании Варшавского генерального штаба и в провинциальных гарнизонах. Мне обошло себе сенсации, когда появилась в разведчике моя статья в щедринском духе о быте и нравах в Варшавском главном интенданстве. А в общем... Отсутствие живого дела меня изрядно тяготило, в особенности, когда получено было распоряжение о расформировании корпуса, и вся наша деятельность свелась к скучной и длительной канцелярской ликвидации. Поэтому я воспользовался заграничным отпуском, побывал в Австрии, Германии, Франции, Италии, и Швейцарии, как турист. Уже год подходил к концу, а назначение мое все задерживалось. Я напомнила о себе по команде Главному управлению Генерального штаба на форме недостаточно корректной. Через некоторое время пришел ответ. Предложить полковнику Деникину штаб 8-й сибирской дивизии. В случае отказа он будет вычеркнут из кандидатского списка. Никогда у нас по генеральному штабу не было принудительных назначений, тем более в Сибирь. Поэтому я в запальчивости и раздражении ответил еще менее корректным рапортом, заключавшим только три слова «Я не желаю». Ожидал новых неприятностей, но вместо них получил нормальный запрос с предложением принять штаб 57-й резервной бригады с прекрасной стоянкой в городе Саратове на Волге. В конце января 1907 года я приехал в Саратов, находившийся на территории Казанского военного округа, равного площадью всей Средней Европе. Округ отдаленный, находившийся вне внимания высоких сфер, и всегда несколько отстававший от столичного и пограничных округов. В то время жизнь округа была на переломе. Уходила старая, покойная и патриархальная, и врывалась уже новое, ищущая иных форм и содержания. Три бригады округа вернулись с войны, где дрались доблестно. Вернулось немало офицеров с боевым опытом. Появились новые командиры, новые веяния, и закипела работа. Округ проснулся. В это самое время прибыл в Казан человек, топнул в запальчивости ногой и громко на весь округ крикнул «Согнув баранний рог!». Все, что я буду сейчас говорить о Казанском округе, где прошла четырехлетняя полоса моей жизни, не может быть отнюдь отнесено ко всей русской армии. Ничего подобного ни раньше, ни позже в других округах не бывало. Случайное совпадение обстоятельств. Выбитая революцией из колеи армейская жизнь, наконец, большее, чем где-либо значение в армии отдельной личности и положительное и отрицательное привели к тому, что командование войсками Казанского округа генералом Сандetskим наложило на них печать моральной подавленности на несколько лет. Никогда не воевавшей В 1905 году он командовал 34-й пехотной дивизией, стоявшей в Екатеринославе. Выдвинулся усмирением там восстание и в следующем году занимал уже пост командира Гренадирского корпуса в Москве. В это время все по Волжье пылало. Край находился на военном положении, и не только все войска округа, но и мобилизованные второочередные казачьи части и регулярная конница, привлеченные западной границы. несли военно-полицейскую службу для усмирения повсеместно вспыхивавших аграрных беспорядков. Командовавший округом в 1906 году генерал Карос, человек мягкий и добрый, избегал крутых мер и явно не справлялся с делом усмирения. Не раз он посылал в Петербург телеграммы о смягчении приговоров военных судов, определявших смертную казнь и подлежавших его утверждению». Так как к тому же эти телеграммы не зашифровывались, то председатель Совета министров Столыпин усмотрел в действиях Караса малодушие и желание перенести одиум казней на него или государя. Караса уволили и на его место назначили неожиданно для всех Сандецкого. «Сандецкий наложил свои тяжелые руки, одну на революционеров поволжья другую на законопослушное воинство В первом же всеподданнейшем годовом отчете нового командующего проведена была параллель, в то время как генерал Карас за весь год утвердил столько-то смертных приговоров, единицы. Он, Сандецкий, за несколько месяцев утвердил столько-то, больше сотни. Штрих характерный. Принятие мер суровых бывает не только правым, но и долгом. Похваляться же этим не всякий станет». Ещё задолго до приезда к нам в Саратов нового командующего распространились слухи об его необыкновенной суровости и резкости. Из Казани, Пензы, Уфы писали о грубых разносах, смещениях, взысканиях, накладываемых командующим во время осмотров. Вскоре выяснилось, что генерал Сандецкий читает приказы, отдаваемые не только по бригадам, но и по полкам, и требует в них подробных отчётов, разборов, наставлений по самым мелочным вопросам. И пошел писать округ. Бумага заменила живое дело. Поток бумаги сверху хлынул на головы оглушенных чинов округа, получая, распекая, наставляя, не оставляя ни одной области службы, даже жизни, не разъясненной начальством, допускающей самодеятельность, и инициативу. Другой поток, снизу, Отчетов, сводок, статистических таблиц, вплоть до кривой нарастания припека в хлебопекарнях, до среднего числа верст, пройденных полковым разведчиком в поле, направлялся в штаб округа. Нашелся в округе начальник бригады, 54-й, генерал Гилейко. Участник японской войны, пользовавшийся отличной боевой репутацией, который, будучи выведен из себя напоминанием о каком-то никому не нужном нелепом отчете, написал штаб округа. «Составление подобных отчетов для полков невыполнимо. До настоящего времени, чтобы не подводить подчиненных, штаб бригады сам сочинял их по выдуманным данным. Ему известно, что такая же система практикуется и в прочих бригадах. Как поступать впредь?» Штаб округа не ответил. «Оказалось также, что командующий недоволен слабостью начальников». Много приказов о дисциплинарных взысканиях возвращалось с его собственноручными, всегда одинаковыми пометками. В наложении взыскания проявлена слабость. Усилить. Учту при аттестации. И началось утеснение. Большинство начальников сохранили свое достоинство и справедливость. Но немало оказалось и таких, что на спинах своих подчиненных строили свою карьеру. Посыпались взыскания, как из рога изобилия. походя, за дело и без дела, вне зависимости от степени вины, с одной лишь оглядкой, что скажут в Казани. Назначен был, наконец, день смотра Саратовскому гарнизону. Приехал командующий, посмотрел, разнес и уехал, наведя панику. Особенно досталось двум штаб-офицерам, бывшим членами военного суда в только что закончившейся выездной сессии. Сандецкий собрал всех офицеров гарнизона, и в их присутствии разносил штаб офицеров, кричал, топал ногами и, наконец, заявил, что никогда не удостоит их назначения полковыми командирами за проявленную слабость. А дело заключалось в следующем. В одном из полков при обыске в сундуке какого-то ефрейтора найдена была прокламация. Суд, приняв во внимание, что листок только хранился, а не распространялся, и другие смягчающие обстоятельства, зачел ефрейтору 10 месяцев предварительного заключения в тюрьме, и, лишив его эфретерского звания, выпустил на свободу. Это и вызвало гнев Сандецкого. К чести нашего рядового офицерства, надо сказать, что такое давление на судейскую совесть не имело результата. И в дальнейшем приговоры по многим политическим делам в Саратове обличали твердость и справедливость членов военных судов. Наряду с приговорами суровыми я помню, например, нашумевшее и явно раздутое дело о Камышинской республике. по которому все обвиняемые после блестящей защиты известного адвоката Зарудного были оправданы в явный ущерб карьере членов суда. Или еще другое громкое дело видного социал-революционера Минора. Только совести судей, двух наших подполковников, последний обязан был сравнительно легким наказанием, которое ему было вынесено. Смутило судей то обстоятельство, что на лицо были одни лишь косвенные улики, Конечно, в обоих случаях не могло быть никакого послабления, одно лишь чувство судейского долга. В первом процессе судьи верно отгадали сущность дела, во втором ошиблись. Минор, как оказалось впоследствии, стоял во главе крупной боевой революционной организации Юго-Востока России. Наибольший произвол царствовал в деле аттестаций, от которых зависело все служебное движение офицеров. «Я остановлюсь!» на трех примерах начальственного произвола, которые можно бы назвать анекдотическими, если бы этот анекдот не ломал жизни людей. Полковник лесного полка Леонтьев аттестован был отлично на выдвижение. Перевелся в другой полк бригады и принял батальон, и на другой же день ему пришлось представить этот батальон на смотр начальнику бригады. Батальон был обучен скверно, о чем и отдано было в приказе по бригаде. сандетский прочитав приказ и не разобрав, в чем дело, отменил аттестацию и объявил Леонтьеву предостережение о неполном служебном соответствии. Эта формула влекла за собой поражение права выдвижения в течение двух лет. Характерно, что трепетавший перед сандетским начальник бригады не осмелился написать командующему об его ошибке. И только по приезде последнего в Саратов, по моему настоянию, рискнул доложить. сандетский ответил, «Теперь уже аттестация в главном штабе. «Отменять неловко. Приму во внимание в будущем году». Леонтьев так и уехал в том же году в другой округ с сволочьим билетом. Полковник Бобруйского полка Плешкевич, отличнейший боевой офицер, был аттестован вне очереди на полк. В перечне его моральных качеств командир полка, между прочим, пометил «пьет мало». Каково же было наше удивление, когда через некоторое время пришло грозное предписание командующего в котором объявлено было Плешкевичу предостережение за то, что пьет, а начальнику бригады и командиру полка выговор за неправильное удостоение. Тщетно было объяснение командира полка, что он хотел подчеркнуть именно большую воздержанность Плешкевича. Сандецкий ответил, что его не проведут. Уж если упомянуто о питьи, то значит Плешкевич пьет здорово. Так и пропали у человека два года службы. Так как бумага играла с судьбой людей, в официальной переписке приходилось мучительно взвешивать каждое слово. Из полковых канцелярий постоянно приходили ко мне адъютанты за советом. Но ничто не спасало от печальных неожиданностей. Капитану Балашовского полка хващинскому в отличной аттестации написано было «Досуг свой посвящает самообразованию». Аттестация вернулась с резолюцией командующего «Объявить предостережение за то, что...» «Свой досуг не посвящает роте!» Я не поверил своим глазам. Сходил далее в библиотеку, справился в академическом словаре. «Досуг, свободное от нужных дел время». «Хвощинский бежал в Варшавский округ». И так далее, и так далее. Начальник нашей бригады, генерал П, был человек добрый, скромный и очень боялся начальства. Побудить его спорить невыполнимое требование штаба округа или заступиться за пострадавшего стоило больших усилий. Был такой случай. Генерал Сандецкий, прочитав приказ Хвалынскому полку и спутав фамилии, посадил под арест одного капитана вместо другого. Начальник бригады вызвал к себе пострадавшего и стал его уговаривать. «Потерпите, голубчик. Вы еще молоды, роту не скоро получать. А если поднимать вопрос, так не вышло бы худо». Вы сами знаете, если рассердится командующий, штабс-капитан претерпел. Армейские будни заволокло грубостью, произволом и самодурством. И борьба с ними была почти безнадежна. Повыше Казани был только Петербург, но в представлении армейского офицерства Петербург был далеким и недоступным, а в понимании солдат чем-то астральным. Снал ли Петербург, что делается в Казанском округе? Конечно. Из судных дел, жалоб, печати знал и государь. Сухомлинов вписал впоследствии, несмотря на всю доброту. У государя в конце концов лопнуло терпение, и его величество приказал мне изложить письменно, что он недоволен тем режимом, который установил в своем округе сан -Детский. Потом, когда военный министр собрался ехать в Поволжье, государь приказал «Скажите командующему от моего имени, что я его ревностную службу ценю». но ненужную грубость по отношению к подчиненным не одобряю. По Волжье еще бродило, и наличие там во главе войск сурового начальника считалось, как видно, необходимым. По какому-то поводу собрались однажды в Пензе старшие начальники округа на совещание. Председательствовал вместо Сандецкого, который лечился на курорте, его начальник штаба генерал Светлов. В конце совещания начальник 54-й резервной бригады генерал Шелейко завел речь о том, что во главе округа стоит человек заведомо ненормальный и что на них на всех лежит моральная ответственность, а на Светлове и служебная. За то, что они молчат, не доводя об этом до сведения Петербурга. Генералы, и в том числе Светлов, смутились, но не протестовали. Спустя некоторое время Шлейко послал военному министру подробный доклад о деятельности Сандецкого, повторив то определение, которое он сделал на Пензенском совещании и сославшись на согласие с ним всех его участников. Доклад этот был припровожден военным министром на заключение Сандецкого. Так как вся корреспонденция по правилам вскрывалась начальником штаба, трепещущий Светлов понес пакет во дворец командующего вместе со своим прошением об отставке. Что происходило во дворце, неизвестно. Но в конечном результате Шлейка был уволен в отставку с мундиром и пенсией, а Светлов, против ожидания, остался на своем посту. При такой нездоровой обстановке боевое обучение все же двигалось вперед, в силу общего подъема, охватившего военную среду и невзирая на эксцессы Сандецкого. Генерал П., не имевший боевой практики, писал огромные приказы – смотровые, и хозяйственные – и предоставлял мне вопросы боевой подготовки войск. Я пользовался широко этим правом. Организовал систематические занятия по тактике с офицерами гарнизона, привлекая к сотрудничеству участников минувшей войны, устраивал доклады и беседы по различным отраслям военного дела, По приглашению полковых командиров помогал им в составлении тактических заданий и в проведении полевых учений. На бригадных маневрах применял новые веяния военной науки и результаты боевого опыта, стараясь приблизить учения к действительной обстановке современного боя. Эта совместная дружная работа приносила пользу и мне, и полкам. Сандецкий благоволил КП и отличил его чином генерала-лейтенанта и орденом. Но вот однажды во время большого маневра командующий приехал неожиданно в наш штаб и из беседы с П. убедился, что тот не в курсе отданных по бригаде распоряжений. Был весьма разочарован и сильно гневался. С тех пор благоволение кончилось. В свободное от службы время в эти годы я много писал, помещая статьи в военных журналах, преимущественно в разведчике, под общей рубрикой «Армейские заметки». Судьба этого журнала, первого частного военного издания в России, отражает эволюцию военной мысли и опеки над нею. В 1885 году у отставного капитана Березовского, владельца военно-книжного дела, возникла мысль об издании военного журнала. Его горячо поддержал генерал Драгомиров, в то время начальник Академии Генерального штаба. Несмотря на сочувствие делу и других видных представителей военной профессуры, начинание это в военном министерстве встретило категорическое противодействие. Сама мысль о распространении в армии частного военного органа объявлена была опасной ересью. В 1886 году Березовскому без прямого разрешения удалось выпустить нечто вроде журнала, но без права ставить название и номер. Еще через два года министерство разрешило поставить заголовок «разведчик», и только после шести лет борьбы, когда император Александр III, которому случайно попался на глаза разведчик, приказал доставлять ему журнал, последний получил легальное право на существование. Тем не менее, несмотря на монаршее внимание и сотрудничество самого основания разведчика таких видных лиц, как генералы Драгомиров, Леер, «Глазенкамф» и другие, журнал еле влачил существование, преодолевая с трудом не только препятствия сверху, но и инертность военной среды, с трудом усваивавшей совместимость свободы слова и критики с требованиями военной дисциплины. Только в 1896 году журнал стал окончательно на ноги, приобретая все большее распространение и популярность. Возникавшие впоследствии другие частные военные органы пользовались меньшим успехом и были недолговечны. Разведчик был органом прогрессивным, пользовался, как и вообще частная военная печать с конца 90-х годов и в особенности после 1905 года, широкой свободой критики не только в изображении темных сторон военного быта, но и в деликатной области порядка управления, командования, правительственных распоряжений и военных реформ. и во всяком случае несравненно большей свободой, чем было во Франции, в Австрии и в Германии. Во Франции ни один офицер не имел права напечатать что-либо без предварительного рассмотрения в одном из отделов военного министерства. Немецкая военная печать, говоря глухо о своем утеснении, так отзывалась о русской. Особенно поражает, что русские военные писатели имеют возможность высказываться с большой свободой, и к таким заявлениям прислушиваются, принимают их во внимание. Или еще. Статья генерала Цепелина. Очевидное поощрение, оказываемое в России военной литературе со стороны высшей руководящей власти, дает армии большое преимущество, особенно в деле поднятия духовного уровня корпуса русских офицеров. Я лично, касаясь самых разнообразных вопросов военного дела, службы и быта, не испытывал никогда ни цензурного, ни начальственного гнёта со стороны Петербурга, хотя мои писания и затрагивали не раз авторитет высоких лиц и учреждений. Со стороны же местного начальства в Варшавском округе было мало стеснений. В Киевском – никак, но в Казанском, где жизнь давала острые и больные темы, ведя борьбу против установленного в округе режима, Я подвергался со стороны командующего систематическому преследованию. При этом официально мне ставилась вину не журнальная работа, а какие-либо несущественные служебные недочеты. Сандецкий был весьма чувствителен к тому, что писалось о жизни округа, опасаясь огласки и зная, что в Петербурге уже накоплялось неудовольствие против него». Однажды на каком-то совещании генерал Сандецкий разразился громовой речью против офицерства. «Наши офицеры дрянь, ничего не знают, ничего не хотят делать. Я буду гнать их без всякого милосердия, хотя бы пришлось остаться с одними унтерами». Командир инцарского полка, стоявшего в Пензе, полковник Рейнбот, вернувшись в совещание, собрал своих офицеров. и нашел уместным передать им в осуждении и назидание слова командующего. Мне рассказывали потом, что в собрании после его речи наступило жуткое, подавленное молчание. Забитое офицерство мучительно переживало незаслуженное оскорбление. Только один подполковник взволнованно обратился к Рейнботу. «Господин полковник, неужели это правда? Неужели командующий мог это сказать?» да Я передал буквально слова командующего. На другой день один из офицеров полка, штабс-капитан Вернер, отправил военному министру жалобу по поводу нанесенного ему лично отзывом командующего оскорбления. Вскоре приехал в Пензу генерал от военного министерства, произвел дознание и уехал. Штаб округа, в свою очередь, обрушился на полк угрозами и дознаниями. Вокруг инцидента росло возбуждение. Долги шли по всему округу. Я горячо заинтересовался этим делом и собирался откликнуться в печати очередной армейской заметкой, как вдруг получаю из Казани тяжеловесный пакет секретно в собственные руки. В нем весь материал по пензенскому делу и приказание Сандецкого отправиться в Пензу и произвести дознание по частному поводу, а подполковнике реплика которого, приведенная выше, по мнению командующего, подрывала авторитет командира полка. недоверием к его словам. Назначение именно меня для этого дела не вытекало совершенно из моего служебного положения, а само преступление было до нелепости придуманным. Но придумано не без остроумия Я был обезоружен, так как говорить в печати о пензенском деле, доверенном мне в секретном служебном порядке, я уже не имел права. Я сделал единственное, что мог, Доказал правоту штаб-офицера и дал о нем самый лучший отзыв, которого он вполне заслуживал. В результате подполковник и капитан были переведены военным министром в другие части, генерал Сандецкий получил в собственные руки синий пакет с высочайшим выговором. Однажды, уже незадолго до моего ухода из округа, одна из армейских заметок вызвала особенно серьезное осложнение. В ней я описывал полковую жизнь вообще, и горькую долю армейского капитана. Как в его жизни появился маленький просвет в виде удачно сошедшего смотра, и как потом в смотровом приказе он прочел «В роте полный порядок и чистота, но в кухне пел сверчок». За такой недосмотр последовало взыскание, а за взысканием капитан сам запел сверчком и был свезен в больницу для душевнобольных. Конечно, это был шарж, но правдиво рисовавший жизнь в округе и изобиловавший фактическими деталями. Генерал Сандецкий был в отъезде, и начальник штаба округа, генерал Светлов, после совещания со своим помощником и прокурором военно-окружного суда, решил привлечь меня к судебной ответственности. Доклад по этому поводу Светлов делал тотчас же по возвращению Сандецкого и, к удивлению своему, услышал в ответ – Читал и не нахожу ничего особенного. Дело о сверчке положено было под сукно. Но тотчас же вслед за сим на меня посыпались подряд три дисциплинарных взыскания. Выговоры, наложенные командующим за какие-то якобы мои упущения по службе. Приехав через некоторое время в Саратов, генерал Сандецкий после смотра отозвал меня в сторону и сказал. «Вы совсем перестали стесняться последнее время. так и сыплете моими фразами. Ведь это вы пишете армейские заметки, я знаю». «Так точно, ваше превосходительство, я...» «Что же? У меня одна система управлять, у другого другая. Я ничего не имею против критики. Но главный штаб очень недоволен вами, полагая, что вы подрываете мой авторитет. Охота вам меня трогать?» Я ничего не ответил. В последние месяцы моего пребывания в Казанском округе случилось из ряда вон выходящее происшествие. В один из полков саратовского гарнизона переведен был из Казани полковник Вейс, который оказался осведомителем генерала Сандецкого. Эту свою роль он играл почти открыто. Его боялись и презирали, но внешне не проявляли этих чувств. Осенью состоялось бригадное аттестационное совещание, на котором полковник Вейс единогласно признан был недостойным выдвижения на должность командира полка. Начальник бригады, скрипя сердце, утвердил аттестацию, но с тех пор потерял покой. А Вейс, открыто потрясая портфелем, в котором лежал донос, говорил «Я им покажу! Они меня попомнят!» В конце года состоялось в Казани окружное совещание. Вернулся оттуда начальник бригады совершенно убитый. но ну и разносил же меня командующий. «Верите ли?» Бил по столу кулаком и кричал, как на мальчишку. «По бумажке, написанной рукой Вейса, перечислял мои вины по сорока пунктам, вроде таких». Начальник бригады, переезжая в лагерь, поставил свой рояль на хранение в цех Гаусс Хвалынского полка. Или еще, когда в штабе бригады командиры полков доложили, что они не в состоянии выполнить распоряжение командующего, Начальник бригады, обращаясь к начальнику штаба, сказал «Мы попросим Антона Ивановича, он сумеет отписаться, словом, мне теперь крышка». Я был настолько подавлен всей этой пошлостью, что не нашел слов утешения. Через несколько дней пришло предписание командующего, как смело совещание не удостоить выдвижения вне очереди Вейса, которого он считает выдающимся, и еще недавно произвел в полковнике за отличие. Командующий потребовал созвать совещание вновь и пересмотреть резолюцию. Такого насилия над совестью мы еще никогда не испытывали. Вызвал я на это совещание телеграммами командиров полков из Астрахани и Царицына. Собралось нас семь человек. У некоторых вид был довольно растерянный, но тем не менее все единогласно постановили, остаться при нашем прежнем решении. Я составил мотивированную резолюцию и по одобрению ее совещанием стал вписывать в прежний аттестационный лист Вейса. Генерал П. выглядел очень скверно. Не дожидаясь конца заседания, он ушел домой, приказав прислать ему на подпись всю переписку. А через час прибежал вестовой генерал и доложил, что с начальником бригады случился удар». Положение осложнялось еще тем, что замещать начальника бригады предстояло лицу совершенно анекдотическому, генералу Февралеву. Ему предоставили дослуживать в роли командира полка недостающий срок для получения полной пенсии. Февралев страдал запоем, Грозный Сандецкий знал об этом и, к удивлению нашему, никак не реагировал. Ко мне Февралев чувствовал... Расположение и даже почему-то побаивался меня. Это давало мне возможность умерять иногда его выходки. Перед приемом бригады Февралевым я высказал сомнение, что его командование окончится благополучно. Но он успокоил меня. «Ноги моей в штабе не будет, и докладами не беспокойте. Присылайте бумаги на подписи и больше никаких». Такая Конституция соблюдалась в течение многих недель. На другой день после памятного совещания я послал аттестацию Вейса в казани Получил строжайший выговор за представление бумаги, не имеющей никакого значения в подписи начальника бригады. Штаб округа выразил даже сомнение, действительно ли содержание ее было известно и одобрено генералу П. Я описал обстановку совещания и послал черновики с пометками и исправлениями П. В Казани, видимо, всполошились. После двух пензенских историй новая могла пошатнуть непрочное положение командующего. Вскоре приехал в Саратов помощник начальника штаба округа. Для виду с каким-то служебным поручением. Фактически же позондировать, как отразилась на жизни гарнизона новая история. Разузнавал стороной об обстоятельствах болезни П. И о моих служебных отношениях с Фиралевым. Зашел и ко мне. Не знаете ли, как это случилось? Какая причина болезни генерала П? Знаю ваше превосходительство. В результате нравственного потрясения, пережитого начальником бригады на приеме у командующего войсками, его постиг удар. Как вы можете говорить подобные вещи? Это безусловная правда. После этого эпизода Казань совершенно замолкла, предоставив нас всех собственной участи. Между тем, положение все более осложнялось. Началось переформирование нашей резервной бригады в дивизию с выключением одних частей и включением других, со сложным перераспределением имущества, вызывавшим столкновение интересов и требовавшим властного и авторитетного разрешения на месте. Между тем, генерал П. понемногу поправлялся, стал выходить на прогулку, но память не возвращалась, он постоянно заговаривался. Генерал заявил о своем намерении посетить полки. Я отговаривал его и на всякий случай принял свои меры. Однажды прибегает ко мне дежурный писарь, незаметно сопровождавший П. на прогулке, и докладывает, что генерал сел на извозчика и поехал в сторону казарм. Я бросился за ним в казармы и увидел в Балашовском полку такую сцену. В помещении одной из рот выстроены молодые солдаты, собралось все начальство. Генерал П. уставился мутным стеклянным взглядом на молодого солдата и молчит. Долго, мучительно. Грабовая тишина. Солдат перепуган, весь красный. С лба его падают крупные капли пота. Я обратился к генералу. Ваше превосходительство, не стоит вам так утруждать себя. Прикажите ротному командиру задавать вопросы, а вы послушаете Кивнул головой. Стало легче. Отвел меня в сторону командир полка и говорит. Спасибо, что выручили. Я уж не знал, что мне делать. Представьте себе. Объясняет молодым солдатам, что наследник престола у нас. Петр Великий. Кое-как закончили, и я увез генерала домой. Положение создавалось невозможное, и я телеграфировал в штаб округа. что начальник бригады просит разрешения приехать в Казань для освидетельствования на предмет отправления на Кавказские минеральные воды. В душе надеялся, что примут какие-либо меры. П. Поехал. Произвел на комиссию тяжелое впечатление. Не мог даже вспомнить своего отчества. Тем не менее назначили на ближайший курс лечения и тем ограничились. Вернувшись из Казани, очевидно, под впечатлением благополучного исхода поездки, генерал П. отдал приказ о вступлении в своем командовании бригадой. Я протелеграфировал об этом в Казань, но Сандецкий хранил упорное молчание. Очевидно, он был настолько смущен саратовской историей и боялся огласки ее, что не хотел принимать в отношении П. принудительных мер. По-прежнему я отдавал распоряжения и приказы заведомо для штаба округа и полков от себя, хотя и скрепленные подписью «П», как раньше Февралева. Опять «П» стремился навещать полки, и больших усилий стоило удержать его от этого. Наконец срок подошел, он уехал на воды. Около месяца после этого продолжалось еще фиктивное командование Февралева, пока не приехал новый начальник, переформированный из нашей бригады дивизии. Мне остается упомянуть вкратце о дальнейшей судьбе некоторых изописанных лиц. Генералы П. и Февралев были уволены в отставку и скоро умерли. Генерал Сандецкий оставался на своем посту до 1912 года, пять лет, после чего был назначен в военный совет. Но во время Первой мировой войны его назначили командующим Московским военным округом. Все пошло по-старому. Военный министр Сухомлинов написал вставку верховного главнокомандующего Сандецкий восстановил против себя почти всю Москву. Я съездил в Москву по повелению его величества, уговаривал его, чтобы он свирепствовал с большим разбором, очевидно не помогло. Сандецкого убрали из Москвы, но дали прежний казанский округ. В мартовские дни революция 1917 Генерал Сандецкий был арестован Казанским гарнизоном. Временное правительство назначило над ним следствие по обвинению в многократном превышении власти. Большевики впоследствии убили его. Переживая памятью Казанскую фантасмагорию, я до сих пор не могу понять, как можно было так долго мириться с самоуправством Сандецкого. Во всяком случае, подобный эпизод так же, как и назначение в преддверии Второй революции на министерские посты лиц, вызывавших всеобщее осуждение, послужило одной из важных причин падения авторитета верховной власти.